Спускаемся на этот карниз и идем по нему. А если там, где отсюда не видно, он кончается. Возвращаемся сюда. Ты влезаешь мне на плечи, вылезаешь на площадку и вытаскиваешь меня. Шейла скептически осматривает карниз. Ты завещание написал? Да. Даже варежку открыла. Счастливый. А я нет. Ты же заговоренная. С тобой ничего случиться не может. А вдруг? Спускаю Шейлу на карниз, сбрасываю ей сумки. Хорошо было бы запастись веревкой, на лосей жалко. Спрыгиваю вслед за сумками. Не пристраивай сумку на спину, останавливаю Шейлу. Она тебя в пропасть утянет. И то верно. Иду первым. Карниз, вначале широкий, сужается до ширины ладони. Но стена здесь не такая крутая, поэтому можно спокойно идти. Можно было бы сесть на задницу и съехать вниз, но стена, плавно закругляясь, становится круче, и что там внизу, не видно. Может, обрыв. Была бы веревка. Проходим поворот. Карниз вновь расширяется, но стена становится отвесной. — Мое гениальное предвидение оправдалось, — сообщаю я Шейли. — Всего один опасный участок. А дальше доходим до оползня и спускаемся, как по лестнице. — А если не доходим до оползня, то летим, как птицы, — недовольно замечает Шейла. — Тут, наверное, метров триста будет. — Глазомер у тебя. Не больше ста. Мне и десяти хватит. Но лучше больше, чтобы не мучиться. — Утешил... — Прекрати ругаться. — А еще чего? — ворчит шейло Мне, может, жизни пять минут осталось, а он командует. Я вот о чем подумал. Сумки лучше сейчас вниз сбросить, иначе они нас вниз утянут. А потом... Внизу подберем. У тебя там что, стекла много? Порвется. Шейла сильным толчком отправляет сумку в полет. Я считаю секунды. Сто метров, пожалуй, есть. Сбрасываю свою сумку. Ух ты! Моя сумка вызывает внизу целый обвал. Даже стена вздрагивает. «Камни!» — визжит не своим голосом Шейла и вжимается в скалу. Прижимаясь к стене, роняю копье, закрываю голову руками. Солидный булыжник ударяется в карниз между нами. По ногам шрапнелью бьют осколки. Каменная мелочь барабанит по капюшону. Небольшой, с детский кулак, камень скользь задевает шейлу по затылку. Девушка оседает вниз, как тающая восковая статуэтка. «Держись!» — ору я и бросаюсь к ней. Успеваю сомкнуть пальцы на лодыжки, но ну и сам не удерживаюсь на карнизе, повисаю на четырех пальцах. «Ничего, пальцы у меня сильные, только бы вторую руку освободить». Извиваюсь, как червь, пытаясь зажать шейлу между ног. Черт бы побрал меховой костюм! Скользит! Проклятый ботинок выскальзывает из пальцев, выворачивает руку. Напрягая все силы, подтягиваю его к лицу и зажимаю подошву зубами. Перехватываю руку поудобнее, смотрю вверх. Камень, размером с трехлитровую канистру, летит прямо в меня. Я ничего не могу сделать. Ничего. Камень бьет в карниз. Разбрызгивает мои пальцы, и я падаю. Боли нет. С ужасом смотрю на неестественно короткую ладонь с одиноко торчащим мизинцем. В следующую секунду наступает темнота и невесомость. Мне ли не знать невесомость? Затаив дыхание, жду, чем это кончится не сильно ударяясь лицом в холодную металлическую стенку. Руку пронзает дергающая боль. а <плескоп> а